Глава седьмая. У дома стерлингов возле калитки на маленькой лужайке был высажен розовый куст. и Его называли кустом Дос. Пять лет назад кузина Джорджиана подарила его Валенсии. Она любила розы. И, разумеется, куст ни разу не зацвел. Это было ее роком. Валенсия делала все, что только можно придумать. Воспользовалась каждым советом каждого из родственников но куст не желал цвести. Летви буйные роскошно разрастались, листве не вредили ни ржа, ни насекомые, но на нем так и не появилось ни одного бутона. И вот, взглянув на него через пару дней, после дня своего рождения, Валенсия вдруг преисполнилась неодолимой ненависти. «Не цветет, и ладно, тогда она обрежет куст». И Валенсия отправилась в сарай, где хранились инструменты, взяла садовый нож и со злобной решимостью подошла к Розе. Несколько минут спустя миссис Фредерик, выйдя на веранду, с ужасом обнаружила, что дочь яростно кромсает ветви розового куста. Половина их уже устилала дорожку. Куст выглядел прискорбно изувеченным. Доспобойся побойся Бога, что ты делаешь? Ты сошла с ума?» «Нет», — ответила Валенсия, — «с вызовом, как ей хотелось надеяться». Однако привычка оказалась сильнее ее, и ответ прозвучал жалобной попыткой умилостивить милости ведь гнев матери. «Я... я просто решила обрезать куст. Он болен. Он не цветет и не зацветет никогда». «Но это не причина, чтобы с ним разделаться», — строго сказала миссис Фредерик. «Он был красив, даже очень». А ты сделал его жалким. Розы должны цвести, — насупилась Валенсия. «Не спорь со мной, Дос. Наведи здесь порядок и оставь куст в покое. Не знаю, что скажет Джорджиана, когда увидит, какую дичь ты с ним сотворила. Ты меня удивляешь. Сделать такое, не спросив моего разрешения». «Это мой куст», — пробормотала Валенсия. «Что такое? Что ты сказала, Дос?» только сказала, что это мой куст», — тихо повторила смутьянка. Миссис Фредерик молча развернулась и ушла в дом. Семя раздора было посеяно. Валенсия знала, что глубоко обидела мать, и теперь та два-три дня словом с ней не обмолвится, перестанет вообще ее замечать. Кузина Стиклс будет бдительно присматривать за Валенсией, но миссис Фредерик губ не разомкнет, храня каменное молчание оскорбленного величества. Олезия со вздохом вернула садовый нож на законное место в сарай для инструментов, убрала ветки и вымыла листья. И тем не менее, при взгляде на искромсанный куст, губы ее тронула улыбка. Он стал удивительно похож на свою дарительницу, дрожащую, щуплую кузину Джорджану. «Да, я и в самом деле порядком его изуродовала». — подумала Валенсия, не испытывая, впрочем, раскаяния. Лишь сожаление, что обидела мать. Дома будет очень неуютно, пока не простит ее. Миссис Фредерик была из тех женщин, чей гнев наполняет дом до краев. Ни стены, ни двери от него не защищают. «Сходи-ка лучше в огород за почтой», — велела кузина Стиклс, когда Валенсия вернулась из сада. «Мне это не по силам». Этой весной я что-то совсем ослабло, Вечно мне не здоровится. Загляни в аптеку и прикупи мне бутыль красной настойки доктора Редферна. Ничего нет лучше от телесной немощи. Кузен Джеймс предпочитает фиолетовые пилюли, но мне лучше знать. Мой покойный супруг, бедняжка, принимал настойку доктора Редферна до самой своей кончины. Не позволяем содрать с тебя больше... «Девяносто центов. За такую цену ее можно заполучить в порте». «И что ты наговорила своей бедной матери? Ты когда-нибудь вспоминаешь, Дос, что мать у тебя всего одна?» «С меня и одну и достаточно», — непочтительно подумал Валенсия, направляясь в город. Купив в аптеке настойку для кузины Стиклс, она зашла на почту спросить, не ли писем до востребования. У них не было почтового ящика. Слишком редко им приходила какая-либо корреспонденция, чтобы озаботиться этим. И сейчас Валенсия не ожидала ничего, кроме разве что газеты «Христианское время», единственной, что они выписывали. Они почти никогда не получали писем. А Валенсии нравилось, бывая на почте, наблюдать, как с словно Санта-Клаус, мистер Карью, старый почтовый служащий, Выдает письма тем, кому повезло их получить. Он делал это с отстраненным видом, бесстрастный, как олимпийское божество, словно для него не имели ни малейшего значения великие радости и страшные горести смертных, которые, возможно, содержались в посланиях адресатам. В Валенсии же письма казались чудом, видимо, потому, что она редко их получала. В голубом замке слуги в голубых золотом ливреях доставляли ей волнующие пистолы, перевязанные шелковыми лентами и запечатленные красным сургучом. В жизни она получала лишь небрежные записки от родственников до рекламные проспекты. Каково же было удивление Валенсии, когда мистер Карью, более обычного, похожего на олимпийского вершителя судеб, сунул ей в руки письмо. Да, никакой ошибки. Оно было адресовано ей. Некто вывел на конверте резким свирепым почерком «Мисс Валенсия Стирлинг, улица Вяза в Дирвуд», а почтовый штемпель был поставлен в Монреале. Валенсия участилась дыхание, когда она взяла в руки письмо. «Монреаль! Должно быть от доктора Трента!» В конце концов он вспомнил о ней. Покидая почту, Валенсия встретила дядю Бенджамина и порадовалась, что письмо надежно спрятано в сумку. «Что общего?» — спросил дядя Бенджамин между девушкой и почтовой маркой. «И что же?» — по привычке спросила Валенсия. «Обе так и норовят приклеиться. Ха-ха-ха!» Дядя Бенджамин прошествовал мимо, весьма довольный собой. Дома моя кузина Стиклс набросилась на газету, И в голову не пришлось спросить о письмах. Миссис Фредерик спросила бы, но на уста ее была наложена печать, чему Валенсия только порадовалась. Если бы мать справилась насчет писем, пришлось бы во всем признаться, показать письмо ей и кузине Стиклс, и тогда все бы открылось. Сердце вело себя как-то странно, пока Валенсия поднималась по лестнице. Пришлось даже на несколько минут присесть в комнате у окна, прежде чем распечатать конверт. Валенсия чувствовала себя преступницей и обманщицей. Никогда раньше она не держала письма в секрете от матери. Любое послание, написанное или полученное ею, прочитывалось миссис Фредерик, но прежде это не имело значения. Валенсии было нечего скрывать, а сейчас другое дело. Она никому не могла позволить прочесть это письмо. И все же пальцы распечатывая его дрожали, Валенсия терзалась сознанием своей преступности и неподобающего поведения и чуть-чуть мучилась страхом. Она была почти уверена, что с ее сердцем не происходит ничего серьезного, но кто знает. Письмо доктора Трента было похоже на него самого, грубоватое, резкое, немногословное. Доктор Трент никогда не ходил вокруг да около. «Уважаемая мисс Стерлинг» и далее страница, исписанная ровным почерком. Прочитав ее, как ей показалось, почти мгновенно Валенсия уронила лист на колени и сделалась бледной, словно призрак. Доктор Трент писал, что не очень опасная, чреватая смертельным исходом болезнь сердца, стенокардия, очевидно, осложненная аневризмой, знать бы еще, что это такое, в последней стадии. Помочь ей, писал он, не смягчая суть, и уже ничем нельзя. Если она будет очень осторожна, то, возможно, проживет еще год, но может скончаться в любой момент. Доктор Трент никогда не утруждал себя употреблением эффемизмов. Она должна избегать любых волнений и физических нагрузок, соблюдать диету, никогда не бегать, подниматься по ступенькам или в гору очень медленно. Любое внезапное волнение или шок. Грозят положить конец ее жизни. Она должна заказать лекарство по приложенному рецепту и всегда иметь его при себе, принимая предписанную дозу в случае приступа. Искренне ваш ГБ Трент. Валенсия долго сидела у окна. Мир тонул в сиянии весеннего дня. Восхитительно голубое небо. Ветер ароматный вольный, прекрасная, нежно-голубоватая дымка в конце каждой улицы. На станции стайка юных девушек ждала прибытия поезда. Валенсия слышала их веселый смех и шутливую болтовню. Поезд с вполз на станцию и с тем же проследовал дальше, но ничто не казалось ей настоящим, ничто, кроме того факта, что у нее остался лишь год». Она устала сидеть у окна и легла на кровать, уставившись в потрескавшийся выцветший потолок. Странное смирение, последовавшее за сокрушительным ударом, охватило ее. Она не чувствовала ничего, кроме бесконечного удивления, недоверия, за которыми стояла убежденность, что доктор Трент знает свое дело и что она, Валенсия Стерлинг, должна умереть, так и не пожив. Когда позвонили к ужину, Валенсия встала и механически спустилась вниз, ведомая привычкой. Но удивлялась, что ей позволили так долго быть одной. Впрочем, мать в последние дни не обращала на нее внимания. Валенсия была благодарна за это. Она подумала, что ссора из-за розового куста была... Говоря словами миссис Фредерик, неспослано проведением... Валенсия не могла и куска проглотить на миссис Фредерика кузины Стиглс, посчитали, что она страдает вполне заслуженно из-за молчания матери, поэтому отсутствие у нее аппетита не обсуждалось. Валенсия заставила себя выпить чая, затем просто наблюдала, как едят другие, со странным чувством, что прошли годы с тех пор, как она села с ними за этот стол. Она вдруг улыбнулась про себя, представив, какую суматоху могла бы устроить при желании. Стоит открытием содержания письма доктора Трента, суета начнется такая, словно при этой мысли ей сделалась горько, она им на самом деле не безразлична. «Экономка доктора Трента получила сегодня известие от него», сообщила кузина Стиклс так внезапно, что Валенсия виновата подпрыгнула. «Неужели мысли передаются на расстоянии?» Миссис Джад разговаривала с ней в городе. «Его сын поправится, но доктор Трент написал, что повезет его за границу, как только будет можно, и вернется не раньше, чем через год». «Ну, для нас это не имеет большого значения», «важно заявила миссис Фредерик. Он не наш врач». «Я бы», — в этом месте она с упреком бросила взгляд, или это только так показалось, в сторону Валенсии, не позволила ему лечить даже кошку. «Можно мне пойти к себе и лечить?» — спросила Валенсия. «У меня болит голова». «Отчего это?» — спросила кузина Стиклс, раз уж миссис Фредерик спросить не могла. Но вопрос следовало ответить. Валенсии не дозволялась беспричинная головная боль. У тебя редко болит голова. Надеюсь, ты не подхватила свинку. Выпей ложечку уксуса. Чушь выпалила Валенсия, вставая из за стола. Теперь она не боялась грубить. И так всю жизнь была вежлива. Если бы кузина Стеклс, в принципе, могла побледнеть, так и случилось бы. Но, не располагая подобной возможностью, она пожелтела. Ты уверена, что у тебя нет горячки, Дос? Похоже на то... «Иди, ложись в постель», — сказала она с тщательно, выверенной тревогой. «А я приду и натру тебе лоб и шею бальзамом Редферна». Валенсия, которая уже была у двери, обернулась. «Я не хочу натираться бальзамом Редферна», — процедила она. Кузин с уставилась на нее и выдохнула. «Что? Что ты сказала?» «Я сказала, что не хочу натираться бальзамом Редферна». Повторила Валенсия, ты ужасной, липкой, вонючей мазью, и чего в ней нет хорошего. Я хочу побыть одна, вот и все. И Валенсия вышла лишь в кузину стиклс дар речи. У нее точно горячка, пробормотала та. Миссис Фредерик продолжала есть свой ужин. Не Имело значения, горячка у Валенсии или нет. Дочь была повинна в дерзости.